Два. Я войны не хочу, но уклоняться не буду. В себя я прихожу в машине. Башка гудит и болит, разумеется. Суки! Решили дотрясти мою головушку. Я сижу на заднем сиденье, зажатый между двумя гопниками. Судя по голосам, все четверо здесь. Машина под завязку. Голову не поднимаю, пусть думают, что я еще в отрубе. На меня никто внимания не обращает. Парни ржут, рассказывая случаи из зоны. Сами-то, видать, не сидели, еще только собираются. С такой же показной веселостью призывники в военкомате травят байки из армейской жизни. Куда меня везут? Окон я не вижу. Машину заносят, но водитель выправляет движение, несколько раз опасно вильнув. «Ты что творишь, лох?» Раздается с переднего сиденья. «Одноногий нас всех порешит за тачку!» «Останови, на я сам за руль сяду!» «За руль, ага!» — ржет водитель. «Нахуй ты сядешь, а не за руль! Не ссы, довезу в лучшем виде!» «Ты что сказал, Ска? Мои конвоиры начинают ржать. Че там, петушара наш не проснулся?» «Бонни его урыл, походу!» «Смотрите, не законтачьтесь от него!» Я, слышь, цыган не гонен, не опущенный пока. Нормально, ага. Да ты не сык конь. Я слыхал, если пластмассу зажечь и в очко покапать, масть снимается. Так что очистим тебя, если что. Они опять начинают ржать. Дебилы, ну хотя бы понятно, откуда ветер дует. Одноногие, значит, решил шоу устроить. Мог, конечно, просто грохнуть по-тихому, но захотел поразвлечься. То, что не грохнул, хорошо. Но вот как мне теперь выкручиваться, хрен его знает. Руки не связаны, можно попытаться разыграть комбинацию. Если на светофоре резко зарядить локтем в рожу тому, кто справа, пригнуться и дать ногой в челюсть тому, кто слева, выпрямиться и двинуть в затылок к переднему пассажиру, а потом вводили. Нет, этот справа начнет реагировать раньше. А если... Пока я прикидываю, что можно провернуть, машина съезжает в боковую улочку и снижает скорость. Блин, подъезжаем, похоже. «Давай будите фраера», — говорит цыган. «Почти приехали». «Да вижу я, что приехали», — отвечает конь. «Как его будить-то?» «Ты тормоз в натуре, дай порожу, она и очухается». «Но если хочешь, забейся, поддергай». «Ага, себя поддергай на...» Конь пихает меня локтем в бок. Тот, что слева всю дорогу молчал, и сейчас тоже ничего не предпринимает. Э, Брагин, говорит конь, и снова пихает меня в бок локтем. Я произвожу неопределённый звук. Машина останавливается. Нужно действовать сейчас, когда они думают, будто я в отключке. Хлопает дверка, кто-то выходит. Цыган. Я чуть приоткрываю глаза. Он открывает ворота, значит, Точно сейчас, пока не въехали во двор. Я напрягаюсь, чтобы нанести удар, и в тот же момент сосед слева херачит мне со всей дури локтем в живот. Тут бы даже и мёртвый отчухался, не то что притворяющийся. А! <aa>! Выдыхаю я. Машина въезжает во двор, и меня выволакивают наружу. Я вижу чёрную, покосившуюся деревянную избу и баню, из трубы которой идёт дым. Давай, тащи в баню. Пока вытаскивают и тащат, замечаю, что машина — это старенький москвичок. Представляю крутых гангстеров своего времени на такой тачке и смеюсь. — Ты чё, сука? — восклицает кто-то из них и снова хреначит под дых. Открывается дверь в баню, и меня вталкивают внутрь. В лицо бьёт влажный жар и запах запаренного берёзового веника. Конвоиры топчутся у входа. Баня небольшая, старая и неухоженная. Под потолком светит тусклая лампочка. Посередине стоит железная печка и две лавки. На печке чугунный ковш. Рядом алюминиевый бидон с водой. Парной нет. Вернее, нет разделения на предбанник, помывочную и парную. Здесь все в одном пространстве. Open Space. На лавке вальяжно сидит Джагиров-старший. Одноногий отец Джаги. э, -э, -э прикрикивает он. «Тараканы на! Дверь закрыли! Жар уходит!» Он сидит, развалив на лавке уродливую, покрасневшую и распаренную культю. Чресла прикрыто скрученной в толстый жгут простынёй, на голове войлочная шапочка. По оружию и телу текут ручейки пота. «Мои похитители бросаются закрывать двери». «Боня, пиво из дому принеси!» — добавляет Джагиров. Здоровяк Боня, тот, что сидел слева от меня и, походу, поджидал в подъезде, выходит наружу. Внутри остаются водила, цыган и конь. «Давайте, роняйте это чмо!» Цыган тут же бьет мне под коленки, а остальные двое тянут за руки вниз, и я падаю на колени. У них все отработано. «Цыган, иди, помоги встать!» — командует одноногий. На меня он даже и не смотрит. Все уже решено, сценарий понятен. Мне, правда, еще не до конца. Цыган подходит к нему и помогает подняться, а потом пытается поддерживать его за руку, но поднявшись. Джагиров грубо отталкивает цыгана, и тот от неожиданности садится на лавку. резко ему держите!» Бросает одноногий и прыгает вперед. В этот момент он похож на мерзкого демона. Жуткую птицу и адского птеродактиля. Его уродливое распаренное ножище с кривыми когтями приземляется передо мной, впечатываясь в черный осклизлый пол. Он чуть покачивается, взмахивая культей, но чудом сохраняет равновесие. Руки его тянутся к поясу и начинают распускать узел простыни. Прямо перед моим лицом. Руки моих палачей фиксируют мою голову и давят мне на плечи, в то время как мои собственные руки. В этот момент оказываются совершенно свободными. И я нахожу им применение. Я резко выбрасываю их вперед, хватаю ногу Джагирова и со всей дури дергаю на себя. Он только успевает, что взмахнуть руками и всей своей тушей обрушивается на спину. Затылком он бьётся об лавку, раздаётся треск и грохот. Очень надеюсь, что он уже не встанет, но размышлять над этим вопросом и наслаждаться зрелищем вместе с застывшими малолетними шестёрками мне некогда. Я резко и сильно, как пневмомолот, вбиваю кулак в бубенцы, стоящего слева от меня водилы. Как раз туда, где заканчивается его короткая куртка. Тут же, вскакивая, влетаю головой чуть сбоку и снизу в челюсть совершенно охреневшему коню. Подлетаю к печке, хватаю ковш с кипятком и выливаю душистый, практически кипящий березовый настой в морду цыгана, прущего на меня с ножом, пользуясь ковшом, как палицей. Я бью водилу наотмашь по морде и, как в замедленном фильме, с восторгом наблюдаю веер брызг зубной крошки а затем обрушиваю ковш на голову цыгана, обрывая его истошный вой. Джагиров хрипит, и я не могу отказать себе в удовольствии пропнуть пыром со всей дури в его поганую промежность. Оставив на поле боя стонущих и поверженных врагов, я подскакиваю к двери в момент, когда она медленно и осторожно приоткрывается. В щелку просовывается голова Бонни. «Вы че здесь?» Недоуменно начинает он, но я не даю ему сообразить, что здесь к чему. И хреначу ногой по двери так, что раздается жуткий треск и звон бьющегося стекла. Банка с пивом. Боня оседает, а я выскакиваю во двор. Посреди двора стоит москвич. Я дергаю ручку. Закрыто. Параноики. Ну какой идиот решит украсть машину у вас? Маля! Возвращаюсь к бане. Бонни сидит на крыльце и стонет, держать за голову. Настоящий неубиваемый пуля зуб. Я бью его со всей дури основанием ладони, вбивая нос в его тупую башку. Это тебе за почки и за мой затылок. Злой я. Недобрый. Обшариваю карманы в поисках ключа от машины. «Куда он его дел, сука?» Воняет пивом. В кармане находится складной нож. Забираю себе пригодиться. По нынешним временам лишним не будет. Я переворачиваю его на бок и замечаю ключ. Он лежит на мокром от пива крыльце среди стеклянных осколков. Видать, бугай его в руке держал, когда я его дверью прищемил. Отлично, теперь можно валить. Возвращаюсь к машине. Искать ключ от ворот времени нет, поэтому я рву с места и влетаю прямо в них. Створки распахиваются, как игрушечные. Хорошая машина, москвич. Бронебойная. Выезжаю из этого Шанхая, плутая по частному сектору. Одна фара не светит. Если остановят, будет кирдык. Ладно, оторвусь. Так, теперь спокойно. Глубокий вдох-выдох. Вдох-выдох. Но эти твари не успокоятся. Очухаются, раны залежут и опять нападут. Надо этот вопрос закрывать и закрывать как можно скорее. И Каху надо сдать табачному капитану. Причем мента явно интересуют не экономические преступления. Вот же он козлина, устроил мне сладкую жизнь. Каха, то есть. Я подъезжаю к бару и бросаю машину обочины. Надеюсь, эти бизнесмены сейчас здесь. Вышибало коситься на меня и неохотно пропускает внутрь. Ого, а народу-то немало. Если в стране ходят денежные знаки, то должны быть и люди, у которых их очень много. Воистину. Я немного растрепан, но выгляжу спокойно. Прохожу вглубь зала и заглядываю за ширму. «Привет букмекерам!» Бросаю я и падаю за стол напротив Кахи и Рыжего. Они переглядываются. «Ну что, вы начали уже?» — спрашиваю я. «Чего не зовете? Не заинтересованы в игроках?» «Здорово!» — кивает Каха. «Начали, ага. Сегодня на завтрашнюю игру по хоккею с мячом ставки принимаем. Но желающих чё-то маловато пока. Фигня, Олимпиада скоро начнется, желающих до хрена станет». — Посмотрим, вчера на первую игру только три человека поставила. — Ты что, неприязненно, — говорит Рыжий, — отчитываться перед ним будешь? — Да просто разговариваем, Рыжий, — примирительно говорю я. — Ты чего злой такой? Случилось чего? Забей, хорошо же всё. — Бизнес начинаете, бабло скоро рекой потечёт. Не жизнь, а праздник. Напитки вон заморские. — Ты на меня посмотри, вообще не парюсь. Живу по кайфу, как Боб Марли в натуре. — Тебе что надо, помело? Тебе же сказали, доли не будет. Ходить выпрашивать не надо. Я только головой качаю, мол, что тут скажешь. Не в настроении человек. Бывает. А я когда выпрашивал, хорош гнать. Я сразу сказал, на долю не претендую, а ставки делать буду. Всё ясно же, Броди? Ладно, расслабься. Он не отвечает, только буравит злым взглядом. Слушайте, я вот что сказать хочу. Про хоккей на Олимпиаде. «Вы как планируете ставки принимать?» «Обычно», — пожимает плечо Микаха. «Обычно не получится. Это еще почему». «Ну как, смотри. Наши выигрывают постоянно. Думаешь, много кто поставит на проигрыш наших?» «Все поставят на выигрыш и все выиграют. То есть никто не выиграет. Все заберут свои деньги за вычетом вашей комиссии. В другой раз уже ставки не сделают. Просекаешь?» «Кстати, комиссия сколько?» 30. На Олимпиаде сделаем 35. Я бы наоборот сделал меньше, пожимаю я плечами, чтобы народ привлечь. На объеме больше на бомбите, но дело ваше, конечно. Тебя точно спрашивать не будем, бросает рыжий. Блин, ты-то уж помолчал бы, дурачок, честное слово. Ну и что делать тогда? спрашивает Каха. На счет надо ставки принимать. С каким счетом игра закончится? Ну а по сути, с каким счетом наши выиграют? А как там проценты высчитывать? Да так же. Вы купоны выдаёте поставившим? Ну да, квитанции. Записывайте всё ещё в амбарную книгу, чтобы было видно и наглядно, какой пул призовой фонд то есть. Размер пула нужно выписывать на каждую игру. Можно грифельную доску завести и писать на ней для наглядности. Но по книге каждый должен иметь возможность проверить, чтобы не было никаких подозрений. Книгу вообще можно у Альберта держать, как и у незаинтересованного лица, если согласиться, конечно. Каха чешет в затылке. На счёт лучше принимать небольшие ставки. Игроки будут делать несколько ставок на одну игру. Если никто верный счёт не выиграл, что будет происходить довольно часто, Можно, например, треть пула или половину отдавать наиболее близкой ставке, а вторую половину переводить на следующую игру. Пул будет постепенно накапливаться, и интерес будет расти. То есть желающих будет больше, и ваш заработок, соответственно, тоже. Давайте людям побольше выигрывать, и они принесут вам хренову тучу денег». Рыжий молчит, не возражает, хотя признавать мою правоту ему очень не хочется. «Тебе какой интерес?» — спрашивает он. Как какой? Хочу играть, бабки зарабатывать. Но для этого надо, чтобы у вас система нормально работала. Чем цивилизованнее у вас все устроено, тем больше желающих, тем больше выигрыши и ваша долюшка тяжелая. Слушайте, можете выйти со мной на минутку? Зачем? Щурится рыжий. Точило, хочу вам показать. Какое точило, Удивляется как. Да вот тачку себе надыбал. Хочу, чтоб вы заценили. Они нехотя выходят следом за мной. «Ну и где?» — спрашивает Рыжий и замечает москвичу обочины. «Не понял. А это что за...» «Ты что, это кто сделал?» Он подбегает к машине и начинает бегать вокруг неё, хватаясь за голову. «Так это твоя, что ли?» — спрашиваю я. «Ну ты и дебил, прости за прямоту. Ты же знал, зачем у тебя её берут. Не страшно, что менты за тобой придут?» Каха, вокруг тебя что? Одни дегенераты тусуются. Пипец, пацаны. Ты, сучара, готовь бабки, заплатишь до последней копейки. Да ты че? А ты не боишься, что я тебя заставлю платить за то, что твой урод одноногий хотел сделать? Ты пай свою прикрой, да мозгами пошевели, если они у тебя имеются. А ну, повтори. Рычит он, подступая ближе и силой бьет пальцем мне в грудь. Ты, Петрок, пробитый, повтори. Ах, ты лишку хватил сейчас. Учит же вас в вашей блатной среде следить за словами. Ты этого понять не в силах. Палец, убери! Повтори, я сказал, продолжает он бить пальцем мне в грудь. Вот осел честное слово. Что именно он хочет, чтобы я повторил? Палец, убери, последний раз говорю. Повтори, петух! Наседает рыжий идиот. Крутой блатарь на москвичонке похож на чухана. Говорю я с улыбкой, осознавая, что она улыбкой эта выходит злой. В тот же момент я хватаю его палец и с хрустом выламываю. Рыжий набирает воздух, чтобы заорать, но тут же я бью головой ему в нос и крик захлёбывается. Эх, буйно моя головушка досталась тебе сегодня. Так никаких мозгов не хватит. Теперь ты повтори, сука! Говорю я и основанием ладони бью ему в ухо, отправляя в сугроб. После этого я поворачиваюсь к кахе и пожимаю плечами. Внешне я совершенно спокоен, но адреналинчик в моем молодом теле так и плещет. Андрей, ты же сам видел, я этого не хотел, объясняю я, для убедительности касаясь ладонью сердца. Но твой друг начал меня оскорблять. Что мне было делать? По вашим блатным законам он неправильно себя повел. Мне на ваше понятие насрать, но когда меня достают, я отвечаю. Ты же знаешь. «Почему ты его не предупредил? Он думал, что такой взрослый и охрененно крутой на своей колымаге? Пипец просто!» «Да-да», — отвечает Каха, тоже внешне никак не проявляя эмоций. «Конечно, он не прав, я подтверждаю». «Но ты ведь и сам не прав», — развожу я руками. «Это же ты всё затеял?» «Я?» «Нет», — машет он головой. «Да прекрати ты!» «Думаешь, я не знаю, что ты Джаги сказал, будто я его обзывал плохими словами? Очень плохими. И батя его долбанутый поверил. А ты и рад, Радёханик, да? Ну и кто бы тебя научил ставки принимать, если бы он меня грохнул сегодня? Че ты молчишь? Мы же руки с тобой жали. Это до того ещё было. До того, с чувством повторяя я». Ты, чирик, мне простить не можешь, что я тебе не отдал, так что ли? Так я тебе вон идею какую дал, место тебе дал, научил всему и нигде не нахвастал, что это все благодаря мне. И ни одному человеку не сообщил, что тебя отмудохал. А ты чем платишь? Ты войны хочешь? Я вот не хочу. Но уклоняться не буду. Ты думаешь, я буду с тобой дальше, как крепкий орешек в одиночку биться? Не буду. Я на тебя ментов натравлю и ОБХСС. Не шучу. Есть у меня на привязи такие. И в ЦК на батю твоего стуканут. Ты хочешь? Сын скажут, позорит отца. Он тебя за это возненавидит. Не просто будет, но я тебе это устрою. Или ты хочешь, чтобы я через Пашу Цвета решал? И через него порешать можно. Вы же беспределитесь здесь. Это ему не понравится. Ты думаешь, война — это когда меня пять отморозков поиметь хотят? Нет, война — это когда тебе капзда наступит. Он стоит и молча, чуть прищурившись, смотрит на меня. Короче, Каха, заканчивай ты эту дребедень. Порешай с одноногим. Пусть спасибо скажет, что жив остался, окей? Подай знак, если понимаешь меня. С ним-то я как решу? Не знаю мне похеру. Как заварил кашу, так и разваривай. «Ну уж проверни фарш обратно, ладно? Зачем нам ссориться? Нам бабки надо рубить, а не хернёй страдать. Правда же? Но если я этого птеродактиля одноногого ещё раз увижу, значит, мы друг друга не поняли. Каха открывает рот, чтобы что-то сказать, но его прерывает короткий вскрик сирены, и белый свет окрашивается красивыми синими всполохами». На дороге рядом с москвичонком останавливается желтый уазик с синей полосой. Из него выходят два мента и вальяжной походочкой направляются в нашу сторону.